Глава шестая. Дверь гостиницы уже была открыта, и я с облегчением выдохнула, когда проскочила незамеченной на второй этаж. Иван Иванович набирал воду в бассейн, а Любовь Григорьевна суетилась в столовой, и это было мне на руку. Признаться, что я ночевала на пляже, было стыдно, что они могли подумать обо мне. Приняв душ, я привела себя в порядок и спустилась вниз. Нужно было обсудить с Любовью Григорьевной наш план действий и узнать у неё, где находится отделение полиции. «Доброе утро», — поздоровалась я с хозяйкой гостиницы и, увидев её многозначительный взгляд, посмотрела в сторону. Всё чёртово семейство было в сборе и с аппетитом поедала омлет. Света выглядела очень довольной, и я с отвращением и болью поняла, что она всё-таки соблазнилась деньгами. Женщина сияла, поглядывая на мужа и брата, которые тоже не скрывали радости. И это было омерзительно. «Ванда!» Котя слезла со стула и бросилась ко мне, похожая на маленького утёнка на худеньких лапках. «Привет!» «Привет, крошка!» Я улыбнулась и прижала её к себе, вдыхая запах шелковистых кудряшек. «Как тебе спалось?» «Хорошо!» Она заглянула мне в глаза и... И от ее внимательного взгляда у меня по позвоночнику пробежали мурашки. Пойдем на море. Конечно, только сначала мне нужно решить один вопрос, сказала я и услышав шаги подняла голову. Это была Света. Макияж, укладка, блеск в глазах, будто это не она собиралась продать своего ребенка на органы. Привет, хорошо выглядишь. Она старалась быть вежливой. Спасибо, ты тоже, ответила я, еле сдерживая себя, чтобы не плюнуть в ее радостное лицо. Слушай, у меня просьба к тебе. Света замялась, подыскивая слова. Ты не могла бы присмотреть за Котей? Нам нужно съездить кое куда. Это не надолго. Я растерялась, а как же полиция? Но потом подумала, что может это и к лучшему. Возьму Котю с собой. Не вопрос, конечно присмотрю. Ответила я и взяла Котю за ручку. Мне нетрудно. Спасибо тебе, Света обрадовалась. С меня шоколадка. Не стоит, мы найдем чем заняться. Семейка засобиралась и вскоре покинула гостиницу, возбужденно переговариваясь и с волнением поглядывая друг на друга. Видимо, предчувствие скорого обогащения совсем вскружило им голову. Договариваться, наверное, поехали. Ко мне подошла Любовь Григорьевна и с жалостью посмотрела на пьющую сок Катю. Спаси и сохрани, Господи, дитятка. Что ее мать сказала тебе? попросила за девочкой присмотреть. Я сейчас пойду в полицию и ее с собой возьму. Тихо сказала я, чтобы девочка не услышала. Думаешь, стоит? Зачем ребенка в это ввязывать? Женщина вытерла руки и сняла фартук. Оставим ее на попечении Ивановича и пойдем вместе. Хорошо. Я была благодарна ей за участие и доброе сердце. Пойду сумку возьму. Но не успела я сделать и пару шагов, как с улицы раздались испуганные крики, женский визг и отчаянный вопль: "Помогите! Помогите!" Мы бросились на улицу, приказав Коте сидеть в столовой. И распахнув калитку, замерли, скованные ужасом. Господи, прошептала я, чувствуя, как не имеют ноги. У господи. Неисповедимы пути твои, добавила глухим голосом Любовь Григорьевна. Освободил дитю. Груженный арбузами и дынями КамАЗ лежал на боку с отлетевшим передним колесом, размазав по асфальту и свету и мужчин. Тот-то -то истеричным голосом вызывал скорую, но и дураку было понятно, что она уже не поможет. Все, что происходило потом, было как в тумане. Приехала полиция, нас опросили и забрали плачущую Котю. Куда вы девочку забираете? Я не могла смотреть на рыдающего ребенка. Мне можно будет ее навестить? А вы что, родственница ей? Полицейский положил документы в папку и взглянул на меня из-под нахмуренных бровей. Нет, зачем вам навещать ее? А это что запрещено? Рассердилась я. У девочки больное сердце. Ее осмотрят врачи. Холодно ответил полицейский и поднялся. Когда ребенка переведут в реабилитационный центр, сможете навестить ее. Он вышел, а я помчалась следом, чтобы в последний раз увидеть Котю. Девочка была в машине, рядом сидела женщина-полицейский, и испуганные глаза Коти перевернули мою душу. Ванда, забери меня, пожалуйста, Вандочка, закричала Коти, и я бросилась к ней. Пожалуйста, не плачь, слышишь? Я скоро приду за тобой, хорошо? Я не хочу никуда ехать, не хочу. Малышка вцепилась в меня худенькими ручонками. Не отдавай меня им. Полицейские оторвали от меня ребенка и снова усадили в машину, стараясь успокоить ее, но это было бесполезно. Она кричала, билась в окно, и мое сердце обливалось кровью, потому что я не могла помочь ей, по крайней мере сейчас. Я скоро приду, Коти, я приду за тобой. Машина поехала, увозя малышку, а мне стало плохо от переживаний. Я прислонилась лбом к прохладной стене. И так и стояла, пока ко мне не подошла любовь Григорьевна. Пошли ко со мной, давай, давай, вот так, пойдем. Женщина провела меня в беседку и налила водки из вчерашнего графина. Выпей. Я послушно выпила, закашлилась и взяла из ее рук помидор, который она вытерла прямо с арафан. Простите, я расклеилась, всхлипнула я. Так переживала за жизнь Коти, а теперь это. Ну и чего ты? Нельзя, конечно, так говорить, но для девочки то, что случилось, действительно помощь проведения. Поучительно сказала Любовь Григорьевна и присела рядом. Сейчас все уляжется, мы навестим ее и во всем разберемся. Не из-за чего плакать. Она, конечно, была права. Что бы ни случилось, для Коти было лучшим все, что угодно по сравнению с планами ее родственников. Водка подействовала и меня немного отпустила. Я даже съела хлеб с сыром и напилась какого-то приторного лимонада. «Иди отдохни, подремли немного». Любовь Григорьевна похлопала меня по спине. «Выспишься и полегче станет, и не перечь». Да я и не собиралась ей перечить. Страх за Котю покинул мою душу, оставив моральную усталость, которую мог развеять хороший сон. Поднявшись в номер, я нырнула под простыню и мгновенно уснула, словно кто-то в моей голове выключил свет. Ванда, проснись, проснись! Я замачала, не понимая, кому и что от меня нужно. Можно просто поспать, просто выспаться. Ванда, время пришло. Наконец сквозь сонную пелену до меня начало доходить, что я слышу мужской голос. Мужчина? «В моём номере?» Распахнув глаза, я испуганно уставилась на стоящего возле кровати полноватого мужчину невысокого роста. Он сложил на животе руки и ласково смотрел на меня. «Вы кто?» Я села, прикрываясь простынёй, а он улыбнулся. «Не узнала?» «Ну, это понятно. Мы ведь с тобой знакомились в темноте». «Знакомились в темноте?» Стоп, ведь это волшебник с пляжа, это его голос. А разве это был не сон? Прошептала я совершенно ничего не соображая. Вы настоящий? Более чем. Мужчина присел на край кровати. И я пришел за тобой. В смысле за мной? Я отползла от него подальше. Вы о чем? Я ведь исполнил твое желание, не так ли? Мужчина приподнял аккуратную бровь. Девочка освободилась от своих мучителей, правильно? Меня прошиб холодный пот. Так значит, товари, это его рук дело. Это вы убили ее семью? Мне становилось трудно дышать. Что-то странное происходило со мной, и это не вписывалось в рамки нормального. Ну, я бы не был так категоричен. Убил их не я, а большая страшная машина. Он усмехнулся, которую направил я. Да кто вы такой? Я сползла с кровати, не спуская с него глаз. Что вам нужно от меня? Ты помнишь, что взамен за исполнение желания ты подписала одну бумагу? Мужчина наклонил голову, разглядывая меня. «Я подписала бумагу, в которой говорилось, что я передаю шкатулку», горячо произнесла я и посмотрела на тумбочку, вспомнив о найденной вещице. «И я вижу, что вы ее забрали». «Ты ошибаешься, милая». Он вздохнул с притворным сожалением. В бумаге было совершенно другое. «Неправда!» Я вскочила на ноги. «Я помню, что писала». Он порылся за пазухой и... и, достав свернутый свиток, протянул его мне. «Прошу». Не приближаясь к нему, я выхватила свиток и, развернув его, услышала. «Кстати, рвать его я не советую. Свиток нельзя уничтожить». Пробежав глазами по кривым строчкам, написанным моей рукой, я чуть не упала в обморок. «Что это за бред?» За исполненное желание... Передаю диву в собственность свое тело в безвременное пользование. Мое тело? Я подняла на мужчину глаза, приходя в ужас от происходящего. Это смешно. Вы считаете, что я пойду с вами из-за какой-то нелепой бумажки? Не такое уж и нелепое. Он равнодушно пожал плечами. Там внизу мелким текстом написано, что если ты откажешься. То умрёшь в страшных муках через три дня. Я снова посмотрела на бумагу и действительно обнаружила такие слова. Фигня какая-то, ерунда. Чуть ли не рыча я принялась рвать её на мелкие кусочки, и когда они усеяли всю кровать, довольно улыбнулась. А теперь можете убираться. Он смотрел на меня, как смотрит врач на тяжело больного человека, с жалостью и легким превосходством. Я посмотрела на клочки и испуганно отшатнулась. На кровати лежал целый свиток. Я предупредил тебя. Странный человек развернулся и пошел к открытым дверям лоджии. Скоро ты почувствуешь все, что было мною обещано. Но если ты не захочешь умирать, просто позови меня. Мое имя Ибрагим. Разве вы не див, которому я даровала свое тело? Дерзко и испуганно крикнула я ему вслед. Нет, он усмехнулся. Я всего лишь его верный слуга. Мужчина зашел за штору и исчез, оставив меня в состоянии шока перед пожелтевшим свитком, который я порвала на клочки минуту назад. Ерунда какая-то, ерунда же! Горячо зашиптала я, уговаривая себя. Что вообще творится здесь? Нужно ехать домой к чертовой бабушке. А Коте эта мысль отрезвила меня. Я не смогу бросить эту маленькую девочку. Но что же нужно этому чокнутому? Его фокусы, конечно, произвели на меня впечатление, но он не собьет меня с толку. А как же авария? Совпадение, просто совпадение, слух сказала я. И тут же я задачилась другим вопросом: а как он узнал о девочке? Вопросов было больше, чем ответов, и пугающее приближение паники отзывалась покалыванием в пальцах.